Глава седьмая. «Черная ведьма». «Ты так похожа на Корнису Гарднер! Просто само совершенство!» Восхищается Пейдж. Я стою перед высоким зеркалом, из которого на меня смотрит незнакомка. Мы в доме тети Вивиан, в моей роскошной спальне. Хрустальные двери и окна в стеклянной комнате распахнуты. В ночной тьме... Шелестит листьями деревья в теплый океанский бриз. На кровати возятся пушистые котята. С той памятной поездки к портнихе мы еще несколько раз встречались с Пейдж. Дважды обедали в городе в компании тети Вивиан и еще раз вместе покупали туфли. Пейдж нравится мне куда больше, чем эко или Фэлан. Вот уже целый час Мак Флорель меня одевает, причесывает и пудрит, а тетя Вивиан стоит рядом, сложив руки на груди и отдает приказания с уверенностью опытного художника, который надзирает за созданием важнейшего произведения всей своей жизни. И теперь кажется, что в зеркале отражаюсь не я, а какая-то незнакомая девушка. Вечно спутанные темные пряди моих волос, которые я не знала, как укротить, лежат на плечах искусно заплетенные в косы, а накрашенные глаза кажутся огромными и таинственными – Тщательно выщипанные брови только усиливают этот эффект. Губы вдруг стали алыми и полными, скулы подчеркнуты румянцем. Удивительное дело! Острые угловатые черты лица смягчились, а выгляжу уверенно и элегантно. В ушах и на шее красуются оправленные в золото изумруды, а платье, которое сшила Макфлорель... Не знаю, как описать это великолепие... Тончайшая вышивка на ткани появляется и исчезает с каждым движением. Длинное до пола мерцающее платье нежно облегает плечи, расширяясь к низу. Корниса Гарднер считалась непревзойденной красавицей. Враги прозвали ее Черной Ведьмой. Она действительно являлась одним из сильнейших магов Гарднерии всех времен. Удивительная и необыкновенно умная женщина. Она прекрасно играла на музыкальных инструментах и бесстрашно вела на битву наши войска. Вот такая у меня была бабушка. А я не просто похожа на нее. Я ее точная копия». «О, да!» – довольно вздыхает тетя Вивиан. «Прекрасно! Спасибо, Элоиза! Пожалуй, мы закончили». Тетя встает и улыбается мне. «Лорен, я жду тебя внизу через час». Пэйдж себя проводит. Обернувшись к Пейдж, тетя продолжает отдавать указания. «Спускайтесь в зал по главной лестнице. Устроим эл торжественный выход». Еще раз окинув меня испытующим взглядом, тетя уходит, подружески разговаривая с портнихой. А я так и стою перед зеркалом, словно пораженная громом. «Представляю, как ты гордишься своей бабушкой!» — серьезно говорит Пейдж. Она была великая женщина, и судьба поведет тебя по ее стопам, и Лорен. Зачем бы иначе древнейшему одаривать тебя ее обликом? Вот подожди, скоро тебя все увидят. Я следую за Пейдж по извилистым коридорам. Навстречу нам лишь изредка попадаются горничные уриски. Они куда-то спешат и не обращают на нас ни малейшего внимания. «Наконец мы выходим на верхнюю площадку огромной лестницы с изящными перилами из вишневого дерева. И у меня перехватывает дыхание. Я застываю на месте, охватывая взглядом грандиозный круглый зал внизу. Перед нами, словно море, колышется толпа важных гарднерийцев в черных одеждах, примерно половина присутствующих в военной форме. У большинства нашивки – свидетельствующие об их принадлежности к старшим чинам. Кое-где мелькают плащи серебряной отделкой, атрибут сильных магов. Сначала в нашу сторону бросают лишь несколько любопытных взглядов, потом кто-то шумно вдыхает, и в толпе воцаряется тишина. Я молча оглядываю зал. Чуть щурясь от яркого света огромные потолочные люстры. Сотни свечей сияют на серебристых резных ветках березы, среди хрустальных подвесок в форме листьев, наполняющих зал таинственными отблесками. В самом центре зала я вдруг замечаю высокую фигуру. Это худощавый мужчина в длинные темные туники, какие носят жрецы. На его груди белый знак – птица. Он маложе, чем большинство известных мне жрецов. У него правильные, немного резкие черты лица – Прямые черные волосы, зачесаны назад, приоткрывая высокий лоб, и не спадают на плечи. Яркие зеленые глаза смотрят пристально и живо, будто от них исходит внутренний свет. Жрес смотрит на меня так, будто мы с ним давно знакомы и встретились после долгой разлуки. От этого взгляда хочется скрыться поскорее и подальше. Перед глазами вдруг возникает обгоревший ствол дерева, Черные обугленные ветви стремятся к высокому бескрайнему небу. Страшный образ затягивает в пустоту отчаяния, и я хватаюсь за перила балкона, чтобы не упасть. Дерево еще раз вспыхивает где-то на границе сознания, а потом исчезает. Прищурившись, я глубоко вздыхаю. Наверняка показалось. Это всего лишь игра света и тени. С бешено колотящимся сердцем я снова отыскиваю в толпе жреца. Он по-прежнему смотрит на меня, как на давнюю знакомую. Рядом с ним стоит тетя Вивиан, в великолепном черном платье, усыпанном сапфирами. Элегантным взмахом руки тетя зовет нас присоединиться к гостям. Пейдж кладет руку мне на плечо и мягко ободряюще напоминает. «Пора, Элорен». Не зная, куда деваться от смущения, я машинально переставляю ноги и спускаюсь по ступенькам, покрытым мягким ковром, который, к счастью, не дает мне подскользнуться. Вишневое дерево блестящих перил дарит мне капельку силы, помогая успокоиться. Вот лестница заканчивается, толпа в изумлении расступается, и я оказываюсь прямо перед моложавым жрецом и снова вижу черные ветви мертвого дерева. Я быстро встревоженно моргаю, и призрак Что-то здесь не так. Мне вдруг кажется, что я стою на опушке дремучего леса, а где-то во тьме за деревьями прячется волк. Однако все вокруг уверены, что беспокоиться не о чем. Я встречаюсь с властным взглядом жреца. Элорен. Сияя улыбкой, представляет. Элорен. Сияя улыбкой, тетя представляет мне гостя. «Познакомься, это Маркус Фогель. Мы вместе заседаем в совете магов. Возможно, Маркус — наш следующий верховный маг. Пастырь Фогель, позвольте представить вам Элорен Гарднер, мою племянницу». Маркус Фогель с какой-то змеиной грацией берет мою руку и склоняется над них поцелуи. От любопытства его зеленые глаза сияют еще ярче. Мне очень хочется отодвинуться хоть на шаг, но собрав все силы, я остаюсь на месте. Как странно, кожа у Фогеля теплая, почти горячая, а его зеленые глаза будто проникают у меня в душу, видят еще не померкший образ черного мертвого дерева. Лорен Гарднер! проникновенно и неожиданно гортанным голосом произносит он: этот вкрадчивый голос и проницательный взгляд. Глубоко внутри у меня загорается жаркая искорка, будто предупреждая о незваном госте. Мне остается только изо всех сил сопротивляться. Фогель ненадолго опускает веки и глубоко вздохнув улыбается. В твоей крови ее сила. Он внимательно рассматривает мою руку, водит пальцем по ладони, от его прикосновений меня бросает в дрожь. Фогель снова смотрит мне в глаза и тихо, будто напивая колыбельную, спрашивает. «Ты чувствуешь ее силу?» «Нет». Смущенно сознаюсь я, пытаясь вырвать руку из его цепких пальцев. Однако Фогель держит крепко. Ее проверяли. Она владеет магией. тягуче выговаривая слова, обращается он к тете Вивиан. «Элорен проверяли много раз. Она не наделена волшебной силой». «Вы уверены?» Теперь настойчивый взгляд немигающих глаз устремлен на тётю Вивиан. И моя всегда уверенная в себе, непоколебимая тетя заметно падает духом. «Я не могу не верить собственному брату. Он еще раз проверил способности Элорен совсем недавно, в прошлом году. Я с удивлением смотрю на тетю. В прошлом году меня никто не проверял». «В последний раз мне давали поддержать волшебную палочку, когда я была совсем маленькой». «Получается, дядя Эдвин солгал? Но зачем?» «Фогель снова буравит меня своим темным, непреконным взглядом, и я внутренне отшатываюсь от него, едва держась, чтобы не выдать охватившую меня панику». «Почему рядом с этим человеком мне не по себе? Ведь тетя Вивиан и прочие маги боготворят землю, по которой он ступает». Фогель отпускает мою руку, и я несколько раз сжимаю и разжимаю пальцы, будто стряхивая воспоминания о неприятных прикосновениях. «Очень жаль», — печально произносит он и тянется погладить меня по щеке тонкими, как у художника пальцами. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не увернуться от прикосновения. Склонив голову к плечу, он вопросительно оглядывает меня и глубоко вздыхает, будто принюхиваясь. И все же в ней есть что-то от карнисы. Ее сила. «О, да!» — восхищенно подтверждает тетя. «Эллурен действительно унаследовала некоторые черты моей матери». И тетушка Вивиан гордо пускается в пространные рассуждения о моих музыкальных способностях и о том, как легко меня приняли в университет. Фогель едва слушает тетины дифирамбы Он рассматривает мои руки». «Ты не обручена». Снова обращается он ко мне. Какие-то простые и безжалостные слова. Где-то в глубине моей души поднимается горячая волна раздражения, и, взглянув Фогелю прямо в глаза, я отвечаю. «Как и вы». «Помилуй, дитя неразумное, что ты говоришь?» Встревает еще один член совета, золотой литерой М на груди. «Мак Фогель – пастырь, жрец, конечно, он не обручен». Осуждающе покачивая головой, непрошенный собеседник нервно посмеивается, но Фогель не удостаивает его даже взгляда. «Нужно обручить ее с достойным гордный «Не сводя с меня глаз», — говорит Фогель тетушке. «Непременно», — уверяет его она. «С достаточно сильным магом». Быстро обернувшись к тете, уточняет жрец. «Конечно, Маркус». Заговорчески улыбается тетя. «Я позабочусь о племяннице». Она уже познакомилась с Лукасом Грэем. Тетя Вивиан шепчет что-то Фогелю на ухо, шелестя жесткими нижними юбками. Стоящие рядом непринужденно разбиваются на пары и обмениваются любезными фразами. Я почти ничего не слышу. Взгляд Маркуса Фогеля будто гипнотизирует меня. От дверей доносится веселый смех. Пришли еще гости, да и какие шумные. В зал вплывает Фэллон Бэйн в окружении целые когорты симпатичных военных стажеров в темно-серой форме. Здесь же ее неизменная охрана и еще несколько офицеров в черных мундирах. Рядом вертятся меловидные девушки. Однако Фэллон затмевает всех. Если у нее и было платье из той ткани, что выбрала себе я, на дело она совсем другое. Великолепный, невероятно смелый банальный наряд. Ткань скорее лиловая, отливающая черным, нежели черная с лиловым оттенком. Офицеры рядом с Феллан очень похожи на нее. Те же черты лица, изумительно яркие глаза и ехидные ухмылки на губах. Скорее всего, это братья Феллан. Один чуть выше ростом, в черном как ночь мундире, на другом форма стажера, У обоих на рукавах по пять серебряных нашивок. Фелон мгновенно находит меня в толпе взглядом. Она поднимает руку, будто подразнивая, и посылает в воздух спираль разноцветного дыма. Гости восхищенно вздыхают. Все взгляды устремлены только на Фелон. Стоящие рядом с тетей в черных мундирах не сводят с красавицы глаз, но выражение их лиц не назовешь беззаботным. Они явно насторожились. Стажерам запрещается произносить заклинание без особого разрешения. На такой проступок могут и выгнать из гвардии. Пожилой военный дает знак другому офицеру, мол, не обращая внимания. У меня идет кругом голова. Получается, Фэллен Бэйн не только наделена исключительной силой. Ей, похоже, и закон не писан. Еще один взмах волшебной палочки – и разноцветный дым рассыпается радужными искорками. Зрители смеются и аплодируют. Фэллон медленно убирает палочку в ножны на поясе. Наводит на меня прищуренный взгляд изумрудных глаз и что-то мурлычет брату в черном мундире так, чтобы слышала вся ее свита. Юноши удивленно переглядываются, а потом по очереди смотрят на меня и за улыбками, едва скрывая отвращение». Я стою от напряжения, поджав пальцы на ногах. Сердце падает куда-то в пустоту. Остается только гадать, какие мерзости рассказывает Фэллон обо мне своим приспешникам».